В ближайшее время нам предстоит познакомиться с Чувашской сказкой. Она называется «Как река началась». В основе этой истории мораль о том, что тайны и недомолвки в семье рождают беду. «Как река началась» — Чувашская сказка. Жила-была бедная вдова С сыном по имени Мишук. Ютились они в старенькой избенке. Хорошо, если хлеба на Нового года хватало, а летом ягодами да грибами перебивались. Как-то после теплого дождя пошла старуха в лес за грибами. Ходила, ходила, ни одного гриба не нашла. — Не с пустыми же руками домой возвращаться, — подумала она. — Дай хоть хворосту наберу. Начала собирать хворост и набрела на охапку сухого валежника. Подняла ее, видит, на земле большой уж. кольцом свернулся, а на голове рожки желтеют. Старуха немешкая сняла передник и разослала его перед ужом. Тот заполз на передник, поизвивался на нем, а потом... Оставив желтенькие рожки, уполз в кусты. Старуха тут же завязала узелком передник и с рожками, довольная, побежала домой. Приходит домой, рассказывает сыну о своей находке. — Чему ты радуешься? — спросил ее Мишук. — Какой в них прок? По молодости да по глупости ты еще не знаешь, что вместе с этими рожками нам в дом счастье привалило, отвечает мать. Они же не простые, а волшебные. Положи их в сусек с зерном. Сколько потом не бери, хлеб убывать не станет. В кошелек сунешь рожки. В деньгах убыли не будет, сколько ни расходуй. Решили они начать с денег. Достал мешок кошелек, пересчитал деньги. Денег был немного, всего каких-то семь рублей. На утро пошел мешок на базар. Походил по базару, к тому, к другому приценится, а тратить деньги не торопится. Ну, как и стратишь, а они не восполнятся. Потом приглядел себе сапоги со скрипом. И была, не была, отдал за них три рубля. Купил сапоги, отошел в сторонку, заглянул в кошелек, а там, как было семь рублей, так и осталось. На эти же семь рублей они и дом новый просторный построили, и амбар, и сарай, скотины всякой накупили. Одним словом, стали жить не хуже других деревенских богатеев. Мишук не только в праздники, но и по будням носил свои сапоги со скрипом. Парни-сверстники так его и прозвали Мешук в сапогах. Стукнуло Мешуку 20 лет. Пора жениться? Высватала ему мать, дочь богатых родителей. Свадьбу справили честь по чести. Люди дивились, откуда у бедной женщины и ее сына взялось такое богатство. Но мать сыном не то что чужим, а даже своей невестке. И то ничего про чудесные рожки не говорили. Пришла зима, а зимой главное дело девиц до да женщин — приденье. Села за пряжу и молодуха, чтобы невестка напряла побольше, свекровь взяла, да незаметно исунула ей в кудель чудесные рожки. Невестка день придет, второй, третий, а пряжа не только не кончается, а даже не убывает. «Вот беда-то», — думает молодуха, — «люди смеяться начнут. Одну пряжу за три дня оселить не могу». И когда на четвертый день свекровь затопила печь, а сама вышла по какой-то надобности к соседке, девушка, недолго думая, сняла пряжу с гребня и кинула ее в огонь. А чтобы свекровь не догадалась, достала новый моток пряжи. Приходит свекровь от соседки и девица. «Дрова в печке как горели, так и горят, не убывают». Пора бы уж и хлебы в печь сажать, а только как их в пламя-то посадишь?» «Ты, сношенька, невестушка моя, кончила свою кудель прясть?» Почуяв неладное, спросилась векровь. «Нет, еще не допрела», — ответила молодайка. «А время к обеду подходит. Сын домой пришел. Печь же как топилась, так и топится. Дрова все еще не прогорают». Тут уж и невестка что-то понимать начала и призналась — Я в печку пряжу бросила. Уж не от того ли огонь не убывает? Эх, сношенька, сношенька, что ты наделала, заголосила старуха. Ты же погубила, разорила нас. Хватайте ведра, таскайте воду, тушите огонь в печи. Сын сразу понял мать, схватил ведра и колодцу. Невестка тоже ему помогать принялась. Они воду таскают, а мать ее в печь на огонь выливает. Лили-лили на силу потушили. Однако огонь погас. Новая напасть полилась из печки вода. Час течет, два, полдня течет. Уже и избу всю затопила и подворье затопила Из избы до со двора подтекла вода по овражку дальше да дальше. Каждым часом ее становилось больше и больше. эта вода, сказывают старые люди, и дала начало большой реке, которая и по сей день течет по Чувашской земле. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Что оставил уж в переднике бедной вдовы? Правильный ответ — рожки. Что первым делом купил себе на базаре мешок? Правильный ответ — сапоги. Куда сношенька кудель бросила? Правильный ответ — в печь. Откуда взялась вода, что растеклась по большой чувашской земле? Правильный ответ — из печи.